Когда бессиленные пленники повисли на руках удерживавших их солдат, центр довольно осклабился и, примерившись, пнул одного, потом другого в пах. «Это чтобы больше не дергались!» Когда пленники перестали корчиться от боли, он подошел к ним, ухватил обоих за подбородки, задрав головы вверх, и спросил, переводя взгляд с одного перекошенного лица на другое. «Ну, надумали чего?» Несколько мгновений оба молчали. Затем левый, скривившись, натужно прошептал. «Я покажу, кто знает!» Центр удовлетворенно кивнул и коротким привычным движением ударил правого в межреберье. Меч был несколько толще, чем промежутки между ребрами этого доходяги, поэтому удар сопровождался звонким хрустом сломавшихся ребер. Центр выдернул меч, ловко отведя лезвие в сторону, чтобы не слишком сильно измарать его в крови, и вытер то, что было на лезвии, а намотанную на голову трупа Челмо. после чего спокойно убрал меч. Двое солдат, державших тело, выпустили его, и труп просто сполз в пыль, сложившись кучкой, будто старое тряпье. Судя по спокойной размеренности действий, ни сам центр, ни его солдаты не видели во всем этом ничего особенного. В конце концов, зачем им еще один пленник? Да и потом, должно же быть какое-то преимущество у того, кто согласился сотрудничать. Дом, к которому они подошли, находился на противоположной окраине поселения. И, несмотря на такой же тусклопесчаный цвет стен и нависающую грибом крышу из пластов высушенной глины, немного отличался от остальных. Вернее, этот дом отличался от других сильно. Просто кто-то, довольно умелый, приложил немало усилий, чтобы эти отличия не особенно бросались в глаза. И действительно, форма и материал стены, крыши, глинобитный заборчик, окружавший внутренний дворик, все было очень похоже. Но стоило приглядеться, как становилось понятно, что этот дом построили с гораздо большим тщанием и аккуратностью, причем сделали это люди, имеющие представление о каким должно быть нормальное человеческое жилище. Проводник остановился перед невысокой калиткой, которая была врезана в глинобитную стену немного под углом, отчего ее явно несколько большие размеры не так бросались в глаза. И немного поколебавшись, протянул руку и схватился за привязанную к двери узловатую деревянную колотушку, изготовленную из корня песчаной колючки. Центр уже встречал такие в других поселениях Великой Пустыни и помнил, как его удивило, что невзрачный на вид кустик имеет такую мощную корневую систему. По переулку разнесся звонкий стук. В несколько мгновений ничего не происходило. Потом за забором послышались шаркающие шаги и дребезжащий старческий голос прошамкал. «Прошу простить, Эми, но нынче у меня занято». Центр фыркнул. Похоже, в этой дыре все-таки иногда встречаются приличные люди. Обращение Эмми было принято в среде венецкой знати и означало, что говоривший обращается к равному себе. Конечно, большинству купчишек, добиравшихся до этого заброшенного местечка, подобное обращение показалось бы вполне приемлемым, но он не собирался позволять какому-то владельцу занюханного постоялого двора на окраине Ааконы считать себя ровней центру золотоплечих. По-видимому, эти мысли слишком ясно отразились на его обветренном лице, а может, его люди за много лет уже научились читать любые его мысли и желания, или у всех его спутников за эти годы мозги начали одинаково работать. Короче, неважно, что послужило этому причиной, но Сбагр, не дожидаясь команды, крепко пнул дверь и заорал. «Но ты, верблюжье дерьмо!» «Открывай! Иначе я с охотой поучу тебя приличным манером. Внутри на мгновение установилась тишина, затем калитка поспешно распахнулась. Сбагр, уже держащий ногу наготове, тут же пнул открывшего так, что тот с испуганным хеканьем упал навзничь и, скользнув внутрь, замер в настороженной позе. Спустя мгновение он выпрямился и коротким кивком показал центру, что ничего подозрительного не заметил. отступил в сторону, освобождая проход. Центр неторопливо шагнул вперед, не обращая внимания на приглушенный топот за спиной и по бокам. Его бойцы привычно рассыпались по двору, натянув луки и взяв под контроль все окна, углы, да и просто дырки, откуда могла прилететь стрела или прочная пуля. Центр остановился посредине дворика, неторопливо огляделся и хмыкнул. Ну еще бы. Внутренняя часть дворика тоже была необычной. Он располагался почти на полметра ниже уровня улицы, поэтому, хотя крыша дома была не выше остальных, в этом доме, в отличие от соседних жилищ, наверняка можно ходить не пригибаясь. Он повернулся к хозяину, который тихонько постановая поднялся на четвереньки, да так и застыл, опасаясь распрямиться и подставить столь грубым гостям для удара наиболее чувствительную часть тела. «Этот?» – спросил он проводника – Тот молча покачал головой и указал подбородком в сторону дома. На его жест тут же отреагировал Збагр. «Но ты, дерьмо, зови постояльца!» Хозяин побледнел, и центр понял, что на этот раз они наткнулись на что-то стоящее. Но отказывать столь вежливым посетителям явно было себе дороже. Поэтому он выпрямился и, испуганно косясь на сбагра, двинулся к входной двери. При этом его спина выражала страстное желание чуда, которое заключалось для него в том, что сейчас с неба свалятся девы и унесут его куда-то подальше от этого места. Да, этот тип явно был согласен даже на этих ужасных духов преисподней, лишь бы не тревожить своего постояльца. Но ему и так не пришлось это делать. Когда оставалось всего два шага до двери, та внезапно распахнулась и на пороге появилась... Молодая женщина. Центр и его бойцы замерли. Такого они не ожидали. Женщина была, наверное, красива и точно богата. Ее изящная фигура была затянута в дорогие ткани, а из-под подола великолепно скроенного платья выглядывали изящные парчевые туфельки, расшитые жемчугом и мелкими рубинами. Ее лицо, по местному обычаю, было закутано в тонкий платок, так что виднелись только глаза глубокого изумрудного цвета. Увидев эти глаза, центр вздрогнул, словно от удара, и напрягся. Женщина замерла на пороге, окинула взглядом напряженные фигуры воинов и двинулась вперед уверенным шагом, грациозно покачивая бедрами. Когда она сделала пять шагов, центр начал беспокоенно вспоминать, насколько туго он утром затянул на чреслах набедренную повязку. Остановившись прямо перед ним, женщина вскинула голову и произнесла нежным, но твердым голосом. «Чем обязана столь шумному посещению?» Центр, не отвечая, несколько мгновений напряженно вглядывался в линию подбородка, обрисованную тонкой материей платка, потом протянул руку и сдернул платок с лица женщины. Зеленые глаза сердито сверкнули, Женщина открыла рот, видимо, собираясь выразить свое неудовольствие такой вопиющей бесцеремонностью. Но в следующее мгновение центр оказался у нее за спиной и, грубо обхватив тонкую и стройную женскую шею своей грубой лапой, поднес к ней кинжал. «Засада! К бою! К бою! К бою!» Бойцы молниеносно рассыпались по дворику, заныривая в любое маломальски пригодное укрытие. А Центр отчаянно вертел головой, пытаясь угадать, откуда должен прилететь смертоносный арбалетный болт, для которого его бронзовая кираса была все равно что тростниковая бумага. И моля богов дать ему возможность почувствовать момент, когда исчезнет последняя надежда вырваться из этой западни, и придет время воткнуть в горло этой твари свой кинжал. О, как он хотел это сделать! И если бы не впитанная за десятки лет службы в гвардии ответственность за судьбу подчиненных, он бы уже вонзил острие в трепещущее женское горло. Шли мгновения, ничего не происходило. Никто ни на кого нападать не собирался. И бойцы совершенно напрасно вертели головами и щурились, стараясь разглядеть притаившегося врага. В совсем уж невероятных местах, типа крысиных нор. или под высохшими до звона лепёшками ишачьего навоза. В этот момент в напряженной тишине раздался раздраженный голос заложницы. «Ну сколько еще вам нужно времени, Центр, чтобы понять, что я, хотя, по-видимому, и очень похожа на одну вашу знакомую, все таки не она?» Центр, не отрывая кинжал от горла пленницы, грубым движением развернул ее лицом к себе. Несколько мгновений они сверлили друг друга взглядами, потом центр, все так же не отнимая кинжала, хрипло спросил «Кто ты?». Женщина, которая острие кинжала, натянувшая кожу на горле, казалось, не причиняет никаких неудобств, скривила губы в злой усмешке. «Мы не называем своих истинных имен непосвященным, так что можешь называть меня, как тебе вздумается». Она замолчала всем своим видом, давая понять, что больше «в таком положении» не произнесет ни слова. Центр, немного помедлив, отвел руку с кинжалом, внимательно следя за каждым ее движением. «Кранк, возьми десяток и осмотри соседние дворы», – сказал он, и мгновение помолчав, обратился к женщине. «Прошу простить, госпожа, но вы действительно очень напоминаете одну...» Короче, я очень хорошо запомнил эту тварь. Взгляд женщины слегка смягчился. Похоже, она вполне разделяла отношение центра к общей знакомой. Она понимающе кивнула. Что ж, центр. Если я правильно поняла конечную цель вашего путешествия вглубь великой пустыни, похоже, вы наконец-то пришли куда нужно. Она перевела взгляд на пленного проводника. Кто это? Центр, уже успевший позабыть о том, кто их сюда привел, оглянулся. «А этот? Он привел нас к вашему дому!» Женщина вскинула брови. «А что вы у него спросили?» «Мы», — центр ухмыльнулся, «попросили проводить нас к скале или указать человека, который может это сделать». Женщина стремительно повернулась к пленнику, чего тот отшатнулся и на его лице, сквозь загар и слой грязи, проступила смертельная бледность. Центру показалось, что это движение женщины чем-то сильно напоминает бросок кобры. «Вот как!» Она на несколько мгновений замолчала, мере стоящее перед ней жалкое подобие человека острым взглядом сузившихся глаз, и снова повернулась к центру. Этим людям запрещено произносить это слово, даже мысленно. А он не только услышал его, но и привел вас сюда. Ее следующее движение еще больше утвердило центра в мысли, что эта женщина похожа на кобру. Перед его глазами молнией мелькнула тонкая рука, и тот, кто привел их сюда, начал с судорожным всхлипом заваливаться назад. а у него под подбородком появился новый, глупо ухмыляющийся, кровавленный рот, никак не предусмотренный богами, когда они задумывали человека. И эта безжалостная расправа окончательно убедила центра, что перед ним другая. Женщина, не дожидаясь, пока тело рухнет на землю, убрала в рукав тонкий стилет и, повернувшись к центру, спокойно произнесла. «Ну что ж, пойдем внутрь, золотоплечий. Нам надо о многом поговорить».